37. Так уж сложилось, что собственный день рождения для Высоцкого редко получается праздничным. В середине января 1974-го у него была неделя отгулов после напряженной занятости в театре во время школьных каникул. А где отгул, там и загул, согласно корневой системе русского языка. В день 36-летия Высоцкого его нет на антимирах. 26-го он отсутствует на репетиции, опять пошли разговоры о заменах, Но взялись за него, внедрили в его тело и без того истерзанная пресловутую спираль. И вот он снова г а м н е т и галилей. Политическая погода заметно начала портиться. Можно даже сказать, климат политически переменился. В январе исключают из Союза писателей Лидию Чуковскую, в марте Владимира Войновича. Давно выгнанный из всех творческих организаций Галич ходит по друзьям, поет прощальные песни и надеется, что кто-нибудь его отговорит от отъезда. Но главное событие года, а может всего десятилетия, это изгнание Солженицына. Всемирно известного писателя, нобелевского лауреата, арестовали к а к у р к у и в Лефортово привезли. И уже оттуда, в порядке особой милости, в аэропорт. Пусть не на Колыму, а во Франкфурт на Майне, но он же туда не просился. Помимо права на убежище, есть у человека еще и право на единственную родину. И все это произошло почти при полном равнодушии сограждан. А где мы были в этот момент, 13 февраля? Играли, пели, народ тешили? Мы, если честно сказать, просто не заметили Солженицынского отъезда. В душе его не отметили, чтобы избежать ненужных страданий. Мол, у самих положение шаткое. Но ведь все эти карательные акции против наших коллег имеют прямое отношение к каждому из нас. По ком звонит колокол, спрашивается?» «Если кто сейчас произнесет в ответ дурацкий каламбур, обком звонит в колокол, я такого идиота убью на месте. Не дети мы уже с вами, чтобы так непринужденно шутить по любому страшному поводу. Вот так и в тридцать седьмом году равнодушно слышали, как соседа ночью забирают, а утром шли заниматься своими маленькими делами и постепенно переставали быть людьми». В середине марта Таганка давала спектакль в подмосковном городе Жуковском. Публика там интеллигентная, искушенная, в авиаконструкциях, в поэзии, в политике, во всем на свете. И просто стыдно было подчивать их халтурой. Антимиры износились до дыр. И все мы это чувствуем. Не какой-то там ворон кричит, а нафига. Мы сами циниками окончательно заделались, пропитались анафигизмом. Пробовал поделиться этими ощущениями с Золотухиным и Смеховым. Мы ничего не понимаем ни в экономике, ни в политике. Мы косноязычны, не можем двух слов связать. Ни в международных делах страшно подумать. И не думать нельзя, а думать хочется. Что же это такое? А они, эти, все понимают. Закрутил только нервы и себе, и другим, а к ясности никакой не пришел. Ясность может прийти только стихом и песней. Мы все живем как будто, но не будоражат нас давно Ни паровозные свистки, ни пароходные гудки, Иные те, кому дано, стремятся вглубь и видят дно, Но как навозные жуки и мелководные мальки. Жесткая песенка, и по тону, и по смыслу, Не тяжела ли будет для слушателей, А может быть она только для себя, о себе, Хоть речь в ней и на «мы» ведется, Мы слишком удобно в этой жизни устроились, считаем себя пострадавшими за правду и еще каких-то лавров себе за это требуем. Хотим, чтобы нашу правду нам разрешили. А если ее никогда не разрешат? Искать надо возможности нового, небывалого риска, а не способы выживания. Конечно, не каждому это по силам, но если уж эту силу в себе чувствуешь, то бесполезно держаться за психологию ужа. Рожденный летать ползать не может». Вот так в себе покопаешься, покаешься в малодушии и непоследовательности, и можно дальше жить. Все пишется из недовольства собой. Как недовольство иссякнет, так и песни кончатся. А если еще глубже в себя заглянуть, увидишь, то, что происходит в душе, по сути своей не зависит от внешних факторов». Душа имеет самостоятельный ритм, периодическое чередование грусти и радости, отчаяния и просветов. Ни успех, ни деньги, ни слава прямого влияния на этот ритм не имеют. Житейские события могут только попадать в резонанс с ним. И ритм этот выше логики, сложнее смысла. Все «да» и «нет», все «про» и «контра» ему подчиняются. Протопи, не топи, протопи, не топи. И нет конца этому спору с самим Собой. Впереди новая поездка во Францию, в связи с чем 8 апреля Высоцкого вызывают на собеседование в Ждановский райком КПСС. Удовольствие сомнительное, но миновать эту процедуру невозможно. Есть в ы р а ж е н и е в советском языке, и с п о л ь з у е м о е во время так называемых «выборов» – блок коммунистов и беспартийных. Так и видится единый тюремный блок, в который загоняют пассивную толпу, состоящую как из членов, так и из нечленов партии. будь ты хоть трижды беспартийный, а в райком явись, и выслушивай инструкцию товарища Зубова о том, что можно и что нельзя в Париже. Не исключены идеологические провокации, и с бывшими нашими советуют быть осторожнее, потому что они все завербованы западными спецслужбами. Все это было бы смешно. В тот же день встретил в Шереметьеве Марину. На следующее утро у них вдвоем запись на мелодии с оркестром под управлением г р а н я н а «Больше под лутора часов з в у ч а н и е это на большой альбом потянет». «Двадцать три вещи спел сам, шесть — Марина. У нее получилось. Причем я несла свою беду. Так случилось, мужчины ушли. Это понятно, песни от лица женщины. Но и мужские песни надо уйти. Два красивых автомобиля. У Марины так вышли, что он сам теперь, пожалуй, их исполнять не станет». Пусть ее серебристым тембром теперь звучит пронзительное сожаление. Ты промедлил, светло-серый. Таганке исполняется 10 лет. Хотя об этом совершенно не пишут в прессе, те, кому надо эту дату, 23 апреля, знают без напоминания. За неделю до того премьера «Деревянных коней» по Федору Абрамову. Высоцкий в ней не у ч а с т в у ю т но вместе со всеми радуется, что деревенскую тему удалось таки протащить, а там, глядишь, и многострадального Можаевского живого власти реабилитируют. Абрамов классный мужик. Был в Ленинграде доцентом, писал статьи о том, как неправдиво в литературе изображают сельскую жизнь, а потом решил сам броситься на о б р а з у р у скинул лягушечью шкуру доцента и сделался чистым писателем. В своей правоте убежден абсолютно, потому умеет с чиновниками сражаться, доказывает, что его, а не их, позиция патриотична. Сначала было даже непонятно, какую театральность можно извлечь из Абрамовских повестей. Ну, рассказывают женщины о своей тяжелой жизни, ни динамики, ни юмора. Можаевский-Кузькин в этом смысле куда более игровой, а вот получилось и нечто неожиданное. «Русский характер» Именно в северной деревне в наиболее чистом виде был представлен. И не только в колхозах этих чертовых делах, хотя и в них тоже. Уходит что-то ценное и тонкое из жизни. Пропадает навсегда. И ни в каком х а т е так м и л е н т ь е в н у никто не сыграл бы, как это сделала Демидова. Полная органика. И Славина в Пелагее достигла апогея своего. И Ваня Бортник роль ее мужа почти без слов слепил. Премьера «Коней» состоялась аккурат в тот день, когда театр «Современник» въезжал в новое здание на чистых прудах. То есть здание-то э старое, раньше в нем был кинотеатр «Колизей». Мы его в детстве посещали, хотя Высоцкому и его друзьям по-каретному во всех отношениях ближе был другой кинотеатр с римским названием «Форум». Короче, уже после премьеры помчались поздравлять коллег с новосельем. «Любимов «Современник» не любит». По многим причинам. И за творческую бесхарактерность, и за повышенную приспособляемость к советским условиям. Он дарит им живого петуха из таганского гамлета, сопроводив это умеренно и х и д н ы м поздравительным текстом. У Высоцкого каких-либо эмоций по поводу второго драматического театра Москвы и нет, пожалуй. После перехода Ефремова в отстающую бригаду МХАТа он, кроме своего острова со своими песнями, там, кажется, и не видел ничего. буквально на день выскочил в ужгород, где начинает сниматься единственная дорога советско-югославская картина о событиях сорок четвёртого года. немецкий танковый парк стоял без горючего, и немцы направили туда колонну из 200 или даже 300 гигантских бензовозов. А ш о ф е р о в они посадили русских военнопленных. приковав их к машинам цепями, и сообщили партизанам, «Будете стрелять, в машинах взорвутся, и русские погибнут». Сюжет очень нетривиальный. У Высоцкого роль одного из водителей, Солодова. Он ничего не говорит, но в своем последнем рейсе перед гибелью поет песню. После приглашения на фильм она сложилась сразу с финальным ударным двустишием. «Мы не умрем мучительную жизнью, мы лучше верной смертью оживем». Вот такая бешеная гонка. По возвращении в Москву за три дня «Гамлет», «Павшие», «Жизнь Галилея», «Антимиры» и 29 апреля они с Мариной отправляются по проложенному в прошлом году маршруту. Помнится, в этот день уже въезжали в город Парижск, как его обзывают некоторые русские эмигранты, сплыли в душе тогдашние тревоги, надежды. населенные пункты белоруссии уже напоминают о строках начавших сочиняться на этом шоссе цикл из дорожного дневника недавно передан пети вегину он составитель альманаха день поэзии будущего года очень надеется пробить стихи к тридцати летию победы второй париж оказался спасительным антраком т необходимые паузы понятнее становится язык на котором говорит этот город и стиль здешней жизни При всей внешней оживленности французов между людьми всегда существует интервал, дистанция, как между автомобилями. Знакомство не обязывает к сближению, душу изливать друг другу не очень принято, каждый занят собой и своими делами. Но, может быть, для длительной и масштабной работы эта прохладная атмосфера как раз и хороша? В музее Орсе он задумывается о том, как долго жили в большинстве своем прославленные импрессионисты, как основательно и целеустремленно раскрывали свои миры, Конечно, живопись – совсем другое дело, но все-таки. Неожиданно его знакомят с русским художником Михаилом Шемякиным, три года назад уехавшим из Ленинграда, где ему городские власти перекрыли кислород. д л и н н ы е худой, как журавль, постоянно облаченный в спецодежду собственного фасона – Кепка с козырьком, куртка, высокие черные сапоги. Этот б о г е м н ы й э к с ц е н т р и ч н ы й Шемякин оказывается удивительно контактным. Сразу вспоминает охоту на волков и высказывается о ней нестандартно. Это как картина, в которой есть все, классическая соразмерность. Недалеко от Лувра у Шемякина имеется мастерская, где он вместе с женой работает без остановки. Картины у него очень непривычные, похожие на него самого, большие, властные, но не подавляющие. Успевает много читать, вообще живет в мировой культуре. п р о т и в о р е ч и е между Россией и Западом для него вроде не существует. Русскую душевную широту считает вполне можно совместить с европейским разумом. Шеремякин ко всему относится профессионально и делово. Даже питье у него словно подчиняется графику. Буквально после первой встречи с Высоцким он купил приличный магнитофон, чтобы увековечить песни нового друга. У него нет ни малейшего сомнения в том, что эти записи будут нужны людям через сто, двести лет, как и его картины. «Бедные русские. Их ставят все время перед неразрешимыми дилеммами, загоняют в щель между двумя жесткими вариантами — там жить или здесь». И р е ш е н и е э т о заранее п р о и г р ы ш н о е Либо ты нищий раб в союзе, либо убогий, глухонемой беженец в чужой стране. У нас академик Сахаров сквозь вой глушилок говорит по вражескому радио о праве человека на свободное передвижение по планете. Так его даже интеллигенция считает сумасшедшим. и ш чего захотел. Не хватит на всех валюты. А может, заработаем? Почему бы всем не повкалывать на совесть лет десять? А на одиннадцатый год, может, и деньги появятся. Здесь, конечно, о деньгах говорят и думают слишком много, но зато все обеспечены. Чуть-чуть потолковалась домработница, и она бывала и в Италии, и в Швеции, и даже в Сингапуре. Есть работа, есть деньги, хотя их всегда не хватает. Зато стимул постоянный, концентрация энергии. Около ювелирного магазина на бульваре Боан-Нувель прислушался к разговору двух девушек. Одна, показывая на какую-то бронзулетку в витрине, темпераментно рассказывала подруге, мол, хочу заработать аржан и эту штуку того, а что т купить. А у нас такие же девушки тратят время и силы на то, чтобы за сережками в Столешниковом полдня в очереди отстоять. У нас не покупают, а достают. Непереводимые ни на какие языки понятия. Больше же всего его ошеломило, что приличные люди – не миллионеры, а просто многие из среднего класса, здесь обеспечены не до конца месяца, не до конца года, а пожизненно. Кто унаследовал состояние родителей, кто толково вложил свои средства в банк, и очень многие работают не ради куска хлеба, а для удовольствия и утверждения своей личности. Ну а чтобы народный любимец свой гонорар тайком в конвертике получал – Рискуя судебным процессом, этого не бывало ни с б р е л л е м ни с б р о с с а н с о м Почему у нас в России какое-то болезненное отношение к самой проблеме благополучия? В стране, столько о р а в ш и й на весь мир о светлом будущем, никто, по сути, не верит в возможность нормальной человеческой жизни. А ведь у нас столько пространства, столько ресурсов, даже теперь, после того, как полсотни миллионов людей извели революциями и войнами. Живем скучно, в тесноте и обиде, словно сбились все вместе в одну скособоченную избу с окнами, глядящими в темный овраг. Вот как выглядит наш российский быт со стороны. В охмелю слегка лесом правил я, крутится в голове, а правит он теперь, безо всякого хмеля, упаси Боже, бежевая лошадка и БМВ 2500. Старушка Рено отправлена на заслуженный отдых. В Москву он возвращается к какой-то не такой, как говорят ему друзья и коллеги. Появилось внутреннее спокойствие, даже умиротворенность. Надолго ли хватит? Театр едет на гастроли в набережной Чулны, город, где производят могучие грузовики КамАЗы. Спектакли идут, конечно, с аншлагом, и билеты продаются с рук с огромной переплатой. По-иному не бывает». А когда первый раз шли в гостиницу, по обеим сторонам улицы из окон магнитофоны гремели голосом Высоцкого. Может быть, кому-то такого шума хватило бы на всю оставшуюся жизнь. А он смотрит на это дело трезво. «Народная любовь – штука хорошая, спору нет, но она состоит из разных компонентов». Тут и разум народный, и дурь определенная, и присущая толпе восторженность, которая на что угодно может быть обращена. В момент, когда тебе что-то диктует вдохновенье, ничьих мнений просто не существует. Бери тетрадь и записывай. А в промежутках между озарениями все-таки думаешь еще об одной задаче. Свои звуки, как говорил один товарищ, надлежит внести в мир». Высоцкому всегда хотелось, чтобы каждому от него досталось по куску — рабочему, крестьянину, интеллигенту. Перед с н о б а м и никогда он не заискивал, но все же нужно получить подтверждение своих мыслей у людей образованных, искушенных в поэтических тонкостях, ценящих, как и он, ту же Ахмадулину. Прочитывают ли они в его песнях художественную сверхзадачу или считают, что он грубоватым языком излагает очевидные истины. Все реже с ним говорят откровенно на эти темы люди своего круга. Все отчетливее полоса отчуждения. Город попросил любимого дать помимо спектакля еще концерт артистов прославленного театра. Оборудовали зал, мест на три тысячи, если не больше. Стали выходить таганские звезды. Демидова замечательно прочитала стихи Блока. Вежливо ей похлопали. Следующий был номер, да неважно чей, но человека совершенно по-хамски согнали гулым и свистом со сцены. Это они ждут Высоцкого и от нетерпения способны на все. Собрался Смехов исполнять Маяковского, и опять нависла угроза обструкции. Высоцкого просто выносит на сцену, гнев его распирает, он взглядом Василийского мгновение заставляет толпу онеметь. «Если вы сейчас же не замолчите, я вас уважать не буду. Вы обидели не только моих друзей, но и артистов высочайшего класса». Объяснил популярно, кто здесь кто. Поняли, успокоились. Вы слушали и Смехова, и Золотухина, а он на эту публику всерьез рассердился. Если вы любите Высоцкого, то зачем же его так подводите, ставите в дурацкое положение? Но, кажется, они это не со зла. Вышел уже с гитарой, осторожным жестом приостановил радостный шквал. Нет, это не массовое одурение. Лица все-таки не фанатичные, достаточно осмысленные. После всех записок, вопросов, ответов, он выходит, преследуемый собирателями автографов, на свежий воздух. Садится в автобус, и вдруг поднимается воздух. Что, мы в самолет по ошибке сели? Нет, это поклонники подняли автобус на руках. Ну, это можно, если вам так нравится. Все же я в этом автобусе не один, а с товарищами. п июля отправились на катере вниз по Каме, в Елабугу. Оплата поезда натурой, то есть Высоцким. Еще у Пушкина описано такое распределение труда. Нас было много на челне, иные парус напрягали. Та-та-та-та, наш кормщик умный, в молчании правил грузный челн, а я, о б е с п е ч н о й веры полн, пловцам я пел. Приплыли, вскарабкались на крутой берег, добрались до места, где Цветаева жила и где с жизнью рассталась. Дом оказался наглухо закрытым. Подались к соседке. От нее узнали, что дом переделан, что нет уже ни комнаты, в которой Цветаева с сыном Муром жила, ни пристройки, в которой эта писательница повесилась. Пристройка была низкая, и ей пришлось на колени стать. Прощение у Бога просила, подумалось. Тетка что-то еще плела о про жареную н картошку на сковородке, про запас крупы в шкафу. Все-то они со жратвой сравнивают. Хотя при чем тут это? От голода с собой не кончают. От чего все-таки? Сколько уж всего наговорено на тему самоубийства, сколько мифов и теорий нагорожено, а всякий раз начинаешь думать об этом как впервые. Нет, хрен вам, пуля и петля. Никогда и ни за что. Это ему теперь стало окончательно ясно. Самоубийство — смерть разума, которую разлученная с ним душа вытерпеть не может. А он со своим разумом еще н е дня... В разлуке не прожил. Все пока что всегда понимал трезво. Как невызывающее это слово звучит применительно к его образу жизни. Если что не выдержит когда-то, так это душа. А души самоубийцами не бывают. Они просто переходят в другое пространство. Могилу Марины тогда в сорок первом потеряли. Потом через двадцать с лишним лет памятник поставили там, где по интуиции указала сестра Анастасия. «Здесь я чую», — старушка кричала, — Правильно, что ее послушались. С душой поэта ведь можно говорить в любом месте, если проговоришь про себя несколько его строк. Кто победил на площади, про то не думай и не ведай. В уединении груди, справляй и погребай победу. Уединение в груди, уединение, уйди. Жизнь. Из напитков ему здесь больше всего нравится кумыс. Говорят, он даже с градусами. Ему достают его столько, что почти на всю т р у п у хватает. Люди здесь объявились такие, даже не назовешь их пошлым словом поклонники. В общем, хорошо его понимающие. Работают на КамАЗе, а читают побольше, чем московские задаваки. х о д и л и с коллегами в гости в одну такую семью. Там на полке, рядом с книгами классиков, Пленки с аккуратными надписями «Высоцкий» по краю коробки. «У нас все хорошо. Знают вашу поэзию. Спокойно, так говорят, без подобострастия. Есть читатели, будет для них и книга когда-то». Пожалуй, главное из того, что он написал на 37-м году жизни своей, это «Погоня и старый дом». Не просто цикл получился, а как бы маленькая поэма в двух частях. «Очи черные» и финал не только вторую песню завершает, но и замыкает кольцо. Сколько кануло, сколько схлынуло, Жизнь кидала меня, не д о к и н у л а Может, спел про вас неумелая, Очи черные, скартерть белая. Два образа России. В одиночку наш человек отчаянно смел И от любых волков ускачет, А как сойдутся вместе, то скисли душами, о прыщавели, испоконы мы в зле до да шепоте. Получается, что зло у нас множится В коллективных формах, А добро всегда индивидуально. — Во все времена. Может быть. Может быть, погоню он споет в новом фильме «Хейфица» — единственное. Это по рассказу Павла Нилина с отличным названием «Дурь». И любовный треугольник там довольно необычный. Главного героя, шофера, играет Золотухин, его жену — Проклова. Ее героиня такая, как говорят в народе, не е б а «честная давалка». Не может устоять перед личностью в штанах. И вот очередным ее предметом становится руководитель хорового кружка Борис Ильич, которому она после задушевного разговора отдается. Высоцкому предложено этого провинциального неудачника сыграть, а если захочет, то и спеть. Предложение принято, а насчет песни посмотрим. На гастроли в Вильнюс трупа приехала поездом Литува, а Высоцкий с Дыховичным и Золотухиным на БМВ – «И какой же еврей не любит быстрой езды?» — о с т р е л Золотухин, когда Дыховичный был за рулем. Переночевали в Минске. Ваня угощал жареными утками, подстрелянными на царской охоте его тестем, членом политбюро ЦК КПСС. Началось все нормально, а потом навис очередной срыв. Разругался с Таней, потом просил у нее прощения на глазах у всех, а самого себя простить можно, увы, единственным способом. Сутки проспал в номере. Машину Дыховичный перегнал в Москву, куда они уже потом вместе отправились с поездом. Гастроли продолжаются в Риге, но туда Высоцкий попадает не сразу. Опять в нем жизнь и смерть захотели помериться силами. Разум как будто скован, но все-таки цел и продолжает пассивное наблюдение за происходящим. Вот его несчастный владелец вырезает из себя вшивку — Вот он тем же ножом ударяет себя в грудь, но знает, что удар не смертелен, дает дыховичному себя скрутить и вызвать скорую помощь, которая накладывает швы, что потом пытается выброситься из окна, но чувствует, что притяжение жизни сильнее. Оказывается, в склифе через сутки выписывается и едет не домой, а к т е в е Абдулову, на Немировича Данченко, откуда его вновь везут в склиф, предварительно вшив с п и р а л ь прямо на столе. Все-таки последние пять дней в Риге доиграл, а потом Ленинград на весь октябрь. В самом начале месяца туда приходит известие о смерти Шукшина. Умер Вася в 45 лет. Во время съемок помпезного фильма «Бондарчука» они сражались за родину под наименному недописанному роману Шолохова. Не может э о писать, потому что самому, наверное, противно, это никому не н у ж н о я тягомотина. Шукшин работал в начальственной картине в надежде получить добро на собственный фильм о разине. Это была его заветная мечта. И вот конец всем замыслам. Все, конечно же, принялись вспоминать, как в фильме «Калина Красная» Шукшин свою смерть предсказал, хотя несколько месяцев назад эту картину дружно ругали за неестественность конфликта, за отсутствие живых характеров и натужную ч у в с т в и т е л ь н о с т ь Шукшина Высоцкий не видел уже несколько лет, Профессиональное их сотрудничество когда-то свелось к доисторическим уже разговорам по поводу фильма «Живёт такой парень». Лучшие, наверное, вещи Шукшина, куда тот даже пробовал Высоцкого на роль Пашки Колокольникова, уже обещанную Куравлёву. Ранние песни Шукшин слушал на большом каретном, молча, без комментариев, а потом никак своего отношения к работе Высоцкого не обнаруживал. Но разве это важно сейчас? Мы всегда оставляем возможность встречи с человеком на потом, на перспективу. А потом суп с котом. Не встретимся уже, не поговорим. Рванул в Москву, успел на отпевание и на похороны. В актерской среде особенно ощутима театральность посмертного ритуала. Для многих это продолжение ярмарки тщеславия, повод выказать себя. Хотя видишь искреннюю боль на некоторых лицах. Все в нас перемешано. Не поймешь, где играем, а где живем и умираем. Артист как ребенок. Вот он залез на окно и грозится прыгнуть. Играет вроде и чуть ли не смеется. Но не удержишь, так он упадет же и разобьется до смерти. Стоя у гроба, вдруг поймал себя на мысли, что приехал он как бы и на свою смерть со стороны взглянуть. Хоть и описал он это уже все в стихах с предельной точностью, а потянуло посмотреть, как это делается. Нехорошо. Одно оправдание. Быть может, после этой репетиции, этого учебного полета, скоро и нам отправляться в небеса. Возвращался на машине и за 70 километров до Ленинграда перевернулся, как в кино. И как каскадер на съемках остался ц е л е х а н и к Помятый бок машины знакомый мастер за два дня выровнял. Ох, и задергал в последнее время раб Божий Владимир Господа своего. Просился, просился к нему, а тот его на место поставил. Не пришла твоя очередь? Поживи еще, д да о помайся как следует. И давай пиши о впечатлениях. Даром, что ли, катался туда-сюда? Незадолго до отъезда из Питера побывали с Мариной у Федора Абрамова. Он подарил свою книгу «Последняя охота». А по возвращении в Москву узнали, что Гена Шпаликов повесился. Возраст тридцать семь. Алкоголь? Да. Публикации нет, если не считать каких-то пустяков в песенниках. Народ поет дурными голосами, а я иду, шагаю по Москве, не зная имени автора. Ушел в статусе сценариста, сейчас, может быть, начнут вынимать из стола стихи и печатать. Эмоциональный фон хуже не придумаешь. После отъезда Марины еще одно погружение во тьму. В театре рутинная работа. Любимов возобновил репетиции живого, хочет его все-таки сдать. А в качестве синицы в руках пристегните ремни. Вся сцена самолет а изнутри, сидят там разные люди, вспоминают о войне, рассказывают о трудностях, с которыми в наше время сталкиваются строители. Поначалу Высоцкого была роль режиссера, выяснявшего отношения с писателем, артист Золотухин. Потом все перекроили. Смелость там была второй свежести, так и ее цензура урезала. Но начало спектакля получается хорошее. Через весь зал проходит солдат при полной выкладке, с автоматом за спиной, в руках гитара, как оружие. Его сразу узнают по голосу, и песню многие в зале давно помнят наизусть. От границы мы землю вертели назад, было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи, но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя, мы толкаем ее сапогами от себя, от себя, от себя.